Глава 13. Павел Александрович опять собирался в командировку за границу. Вальтер вроде бы уже отправился в Париж. На сей раз поездка, видимо, предстояла сверхважная, потому что Павел Александрович перенес все переговоры в свой особняк, превратив кабинет в настоящий штаб. По этой причине Ольга чувствовала себя дома неуютно. «Дорогой, скоро ли это закончится?» – недовольно спросила она мужа, имея в виду паломничество его подчиненных. Потерпение много ангел мой, через два дня я уезжаю». «А что мне прикажешь делать эти два дня? Сидеть в спальне?» «Зачем? Прогуляйся по городу, сходи к кому-нибудь в гости!» Ольга сразу вспомнила Игоря и мгновенно поняла, что соскучилась. «До отъезда мужа о встрече с ним не стоит даже и мечтать!» Грустно подумала она и ответила. «Хорошо, дорогой, не буду тебе мешать. Сегодня поеду с Мариной за покупками». вот еще. Рассердился Павел Александрович. «А лучшего ты ничего не можешь придумать!» «Успокойся! Поеду без Марины!» Поспешила успокоить его Ольга. «Да, ангел мой!» Уже в дверях остановил жену Павел Александрович. «Я подумал над твоей просьбой и решил, что в ней есть резон!» Она удивленно вскинула брови. «О чем ты?» «О твоих страхах!» «На этот раз я уеду на неопределённое время». «Что это значит?» «Это значит, что могу вернуться через пять дней, а могу и через несколько месяцев. Бросать тебя одну надолго я и сам боюсь. Уже дал распоряжение подыскать какого-нибудь приличного, хорошо тренированного малого. Жаль, что этих качков нельзя кастрировать» тогда стоимость их услуг значительно возросла бы. Хохотнул Павел Александрович и добавил. Но ты же у меня паинька. Ты не станешь изменять мне с какой-то горой мышц? Ольга похолодела. Этого еще не хватало, испуганно подумала она. Теперь в доме появится шпион и прощай моя вольная жизнь. Но кто меня за язык тянул? Знаешь, дорогой твоей ревности я предпочитаю мои страхи!» Павел Александрович обрадовался. «Ты серьезно?» «Конечно! И потом я слышала, что телохранитель не панацея, его легко можно перекупить!» «И все же мне было бы спокойней!» «Нет-нет!» – решительно запротестовала Ольга. «Я не хочу, чтобы в твое отсутствие в доме околачивался посторонний мужчина!» При этих словах Павел Александрович расплылся в довольной улыбке. «У меня самая нравственная в мире жена!» С нежностью сказал он. Наспех позавтракав, чтобы не столкнуться с сотрудниками мужа, Ольга выскочила из дома и, сев в машину, отправилась в центр города. «Чудесно!» – размышляла она по дороге. От телохранителя благополучно отбилась. «Через два дня мой благоверный отправится во своясе», после чего можно будет возобновить встречи с Игорем. Сообщение мужа порадовало и вдохновило Ольгу. Она очень надеялась, что его вояж продлится не один месяц. Размолвка с Игорем забылась, чувства вернулись, причем с новой силой. Волновало одно – как он, Игорь? Не сердится ли на нее? При расставании она была не слишком нежна с ним, но сейчас все изменилось. Они не просто любовники. Сказать Игорю, что я беременна, или не стоит, принялась гадать Ольга. Нет, лучше не спешить. Хотя, с другой стороны, это привяжет его ко мне сильней. Скандал в ресторане на него тоже подействовал не самым лучшим образом. Еще бы, героем в той драке выглядел явно не он. Она усмехнулась. Погода была прекрасная, настроение хорошее. А почему бы мне не прогуляться пешком, подумала Ольга. Она поставила кабриолет на стоянку и решила прогуляться по центральной улице. Остановившись у лотка, Ольга с интересом рассматривала украшения из дерева. «Покажите, пожалуйста, черный браслет», – попросила она продавщицу, бросая рассеянный взгляд на пожилую женщину, торгующую прелестными букетиками лесных цветов. «Надо будет потом купить у нее пару букетиков», – подумала Ольга. «Один подарю марии, другой поставлю в спальне возле своей кровати». Это комплект. Неожиданно ворвалась в ее мысль продавщица. Вот как? А что же в него входит? Спросила Ольга, уже почувствовав, что вынуждена будет приобрести гарнитур. Еще серьги и колечко. Ольга надела на палец срезное колечко, затем взяла большие серьги и принялась рассматривать их. К шерстяным вещам они очень подойдут, расхваливала товар продавщица. Что ж, не дурно. Совсем не дурно. А примерить можно? Конечно. Продавщица вытащила из-под лотка зеркало и направила его на Ольгу, но не попала. В зеркале мелькнуло лицо Игоря. В зеркале мелькнуло лицо Игоря. Вот этот букетик мне нравится. Раздался звонкий женский голос у нее за спиной. «Давай, давай возьмем и этот!» «Как хочешь, мушонок!» Нежно прозвучал в ответ хрипловатый баритон Игоря. Ольга остолбенела. «Вы будете примерять?» Вернула ее к действительности продавщица. «Да-да!» Ольга пыталась надеть серьги, но пальцы дрожали и не слушались. «Я беру их!» Поспешно сказала она, сообразив, что примерка слишком обременительна. «Пожалуйста, заверните, сдачи не надо!» Торопливо схватив кулечек с гарнитуром, она резко обернулась и... Нос к носу столкнулась с Игорем. Выдержка не покинула ее. Ольга изобразила снисходительную радость и воскликнула. «Какая встреча!» Игоря держала под руку красивая девушка лет девятнадцати. Яркий румянец и пушистые ресницы незнакомки не укрылись от глаз Ольги так же, как и полное отсутствие косметики на ее белом свежем лице. «Точно! Вот этот букетик я и возьму!» В конце концов заключила девушка, не замечая разыгрывающейся драмы. Игорь смутился и, растерянно переводя взгляд с девушки на Ольгу, молчал. Все произошло в считанные секунды, которые показались и Ольге, и Игорю вечностью. «Ты что, не слышишь?» капризно спросила девушка, энергично перебирая букеты. «Какой же мне лучше взять? Я не могу выбрать. Один красивее другого». «Послушай, выбери на свой вкус». Сердито бросил Игорь и, виновато пожав плечами, фальшиво улыбнулся Ольге. «Как поживаешь?» Приветливо спросила она, делая вид, что ничего страшного не происходит. «Нормально. Вот гуляем». Он показал взглядом на девушку. «Я вижу. Может, познакомишь меня со своей спутницей?» «Да, конечно. Извини», – спохватился Игорь. «Я совсем не ожидал встретить здесь тебя и немного растерялся». Ольга вскинула брови, кокетливо повела плечом и поиграла глазами. «Растерялся или испугался?» – многозначительно спросила она, делая паузы после каждого слова. Растерялся и обрадовался. Тем временем девушка оставила в покое цветы и с интересом наблюдала за Игорем и Ольгой. Было заметно, что высокая, красивая и элегантная женщина произвела на нее впечатление. «Это твоя знакомая?» – спросила она у Игоря, обнаруживая недостаток воспитания. «Да, это жена моего нового компаньона», – поспешно ответил он. «Ишь, куда хватил?» С презрением подумала Ольга. Да мой Павлик на одном гектаре срать с тобой не сядет, не то что... В один миг она возненавидела Игоря. Оскорбление было так велико и так неожиданно. Еще минуту назад она счастливая шла по улице, чувствовала себя красивой женщиной, повелительницей мужских сердец, а он одним махом превратил ее в старуху, брошенную, жалкую, покинутую. И эта макрохвостка, соперница, злорадно смотрит на нее. Ольге стало дурно. В глазах потемнело, горлу подкатился ком. Она лишь чудом удержалась на ногах, но идти не могла и ничего не соображала. «Ольга Петровна, позвольте вам представить мою сестру, Регину». Из какого-то другого мира донеслось до ее слуха. «Мы собираемся на день рождения к нашему сотруднику и вот выбираем подарки». «Что?» – комы с горла мгновенно исчез, в глазах посветлело. Ольга с трудом сдержала вздох облегчения и любезно улыбнулась девушке. Теперь она уже испытывала к ней симпатию. «Сестру? Я не знала, что у вас есть сестра. Однако, Игорек, оказывается, вы скрытный человечек!» – жеманно произнесла она. «Я двоюродная сестра! Кузина!» – сочла своим долгом пояснить Регина. «Что ж, очень приятно, очень приятно», – заворковала Ольга, разглядывая девушку в упор. «Должна сказать, что вы очень милы, крошка, необыкновенно милы. Какой восхитительный у вас румянец! От вас так и пышет здоровьем!» «И молодостью!» – ехидно и дерзко добавила Регина. «Я считаю…» – Ольга нахмурилась, предчувствуя, что сейчас услышит нечто неприятное. Такое же предчувствие овладело и Игорем. «Ольга Петровна, мне нужно вам кое-что сказать». Поспешно перебил он Регину и, подхватив под локоть Ольгу, отвел ее в сторону. Регина отошла от продавщицы цветов и испепеляла их сердитыми взглядами. «Не обращай на нее внимания». Целуя Ольге руку, с нежностью произнес Игорь. «Она хорошая девчонка, но чокнутая». Или прикидывается такой. «Бог с ней! Мне сейчас не до сестры! Родная, когда мы увидимся? Я смертельно соскучился! Видишь, чем вынужден заниматься!» Он презрительно кивнул на одиноко стоящую Регину. Ольга ядовито усмехнулась. «Дорогой, не пытайся меня убедить, что тебе это неприятно!» Игорь зевнул. «Мне это скучно! Я тоскую без тебя! Когда мы сможем увидеться?» «Мой муж уезжает через два дня», – торжествуя, сообщила Ольга. Он обрадовался. «Точно?» «Точно!» – Игорь нежно сжал ее руку. «Значит, через два дня я могу к тебе прийти?» «Надо немного его помучить», – мстительно решила Ольга. «Чтобы меньше разгуливал с юными кузинами, а больше думал обо мне». «Ты разрешаешь мне сделать это?» – еще сильнее сжал ее руку Игорь. Ольга почувствовала легкую боль, и желание внезапно охватило ее. «Все же есть в нем что-то магически сексуальное», – подумала она. Игорю, видимо, передались ее ощущения. Глаза его подернулись поволокой, голос слегка завибрировал, наполнился хрипотцой. «Я приду к тебе ночью, Ольга, любимая!» «Нет-нет, через два дня я не смогу тебя принять!» Торопливо сказала она, опасаясь не устоять перед соблазном. По его лицу пробежала тень. «Почему? Объясни!» «Не могу и все, и без всяких объяснений!» «Это не ответ!» В голосе Игоря послышалась угроза. Ольга испугалась, что несколько перестаралась. Она поняла, что теперь необходимо выставить вескую причину, иначе он обидится. «Я уезжаю из города по делам, но через день вернусь, «Мы с Мариной поедем на побережье, проверим в порядке ли наша дача». А -а -а. успокоился он. «Значит, встретимся через три дня?» «Конечно, дорогой. Ну иди, а то кузина твоя явно ревнует». «Ерунда! Это неважно! Кстати, а как поживает мой спаситель?» «Ты имеешь в виду Георгия?» «Да!» – Ольга лукава улыбнулась. «О, это еще тот хитрец!» Чтобы не давать отцу объяснений по поводу своей странной внешности, он позвонил то ли из Праги, то ли из Будапешта и сообщил, что задерживается. Знаешь, я не волнуюсь за него. Раз он не заложил меня до сих пор, значит, я с ним договорюсь. Он и сам понимает, Павел не слишком поверит ему. Георгий явно меня не любит, всем это очевидно. «Тогда я спокоен за тебя». Заметив на себе любопытные взгляды прохожих, Ольга заспешила. «Прощай, дорогой! Негоже нам на виду у всех долго стоять! Вот это опасно!» «Значит, можно считать, что я приглашен!» – уточнил Игорь. «Встретимся через три дня!» «Естественно!» – небрежно бросила Ольга и, грациозно повернувшись на каблучках, устремилась к своей машине. В изысканном дорогом наряде она была очень эффектна и с удовольствием замечала, что прохожие отдают свое внимание ей, а не юной Регине.